Глава тридцать седьмая Знакомый запах Знаешь, это в конце концов становится смешным, сказал я своему спутнику. А если нас остановят и у тебя попросят документы, ты просто убежь патрульного и поедешь дальше? Или какой у нас план? Монастырь остался позади. Со всей своей политикой, кланами и монахами, он сумел решить вопрос быстро и качественно. Уже через 5 минут после того, как он начал лихорадочно бормотать в телефон, мне перезвонила Нио. Они с Яном ехали на его мопеде, но остановились ради этого звонка. "Лэй, откуда столько денег? Ты что? Ты кого-то убил?" Наверное, это было самое страшное, что она могла предположить. Да, честно говоря, в мире нормальных людей это и было самым страшным предположением — убийство за гранью. Это что-то непостижимо уродливое и противоестественное. И дай бог, чтобы так и оставалось. Нет ничего хорошего в том, чтобы пополнить ряды людей, для которых убийство рутина. Я победил. Правдами и неправдами, но я обставил клан Джоу. И сейчас Ниу уехала в Шужуань, в безопасность, под защиту Джана, хитрого и мерзкого сукиного сына, который умеет никому не доверять и стрелять на поражение. Интересно, как скоро они сойдутся после моей смерти? Обидная мысль. Но боюсь, много времени не пройдёт. Джан вряд ли станет слишком уж обиваться о Нио... Ниу, но женское сердце в горе материал податливый. Если знаешь, как с ним обращаться. А уж по этой-то части я в своем шофере не сомневаюсь. Впрочем, к черту все это сейчас не важно. Прошлое остается в прошлом, а настоящее вот оно. Чёрный джип, плетящий по дороге с максимально допустимой скоростью, стрелка спидометра ни разу не пересекла запретную черту. Нинзя сидит за рулем, я рядом. Серьезно? Сказал я, когда Нинзя. Не обратил на меня внимания. Зачем тебе маска? Теперь ты уж всё равно для меня это дорога в один конец. Это выглядело гротескно и комично. Ниндзя в красном костюме в красной маске за рулём современного автомобиля. Как будто реальность где-то незаметно закончилась, и я чутился в комиксе. Кьянг хочет с тобой поговорить. Прочирикал Ниндзя своим дурацким голосом. Просто поговорить. Всё. Ну да, ну да. Мы с ним уже раз поговорили. Усмехнулся я. Ладно. Вот что я тебе скажу. Видишь, вон ту заправку. Давай-ка тормозни там. Нинзе повернул голову, посмотрел на меня, молча. Не то с укоризной, не то с угрозой. По мимике сложно было разобрать. Мне нужно в туалет, сказал я. И жрать охота. На голодный желудок разговаривать с киангом. Так себе идея. Блевать будет нечем. Ниндзя до последнего мучительно думал над моими словами. Потом всё же сбавил скорость и свернул на заправку. Подъехал к колонке. Заправь машину, чирикнул он. Прости, я уже взялся за ручку двери. Заправь машину, повторил Ниндзя. Он открыл бардачок. Там я увидел несколько помятых купюр. Движения ниндзя были резкими, дёргаными, как будто он изрядно психовал из-за всей этой ситуации. Серьёзно? Я взял деньги. Ты мне так доверяешь? А если я залью в бак солярки, что тогда? Тогда ты её сольёшь, почистишь свечи, а бак заправишь бензином и постараешься успеть до того, как я сообщу Кянгу, что ты нарушил соглашение, до того, как он свяжется с Юном, до того, как Юн решит убрать нео. Я молча вышел. Вернее, выпрыгнул из машины. Захлопнул дверцу, вставил заправочный пистолет в горловину бака. Отстояв небольшую очередь, протянул купюру усталому кассиру. Третья колонка, полный бак. Два вока со свининой, бутылку воды на сдачу. Сам пошёл в сторону туалетной кабинки, напряжённо размышляя о своём загадочном спутнике. И что не так с этим парнем? Прячет лицо, изменяет голос. Может это Вследствие травмы, например, обгорел в пожаре, сильно пострадали лицо и гортань, травмы повлияли на голос, и теперь он не хочет показывать лицо и говорить. Хм. Версия интересная. Однако, если на неё хоть немного надавить, начнёт трещать и сыпаться. Во-первых, такая стеснительность больше свойственна девушкам. Взять хоть Джана, половина рожа обпарена и хоть бы что, ходит себе в ус не дует. и его успеху у противоположного пола, а шпаренный рожок, кстати говоря, не мешает. Во-вторых, неужели Кианг такой крутой, что держит за яйца все пять кланов, не может профинансировать косметическую операцию своему бойцу, если тот так уж сильно страдает? Может, более того, Кузнецов бы именно так и поступил. Как я уже говорил, этот человек любит оказывать услуги. Он умеет мягко стелить Ну и наконец в третьих. Красная маска. Более мощного способа привлечь к себе внимание не найти. Шрамы, какими бы они ни были жуткими, часть людей может и не заметить. Восприятие работает очень по-разному. Тот, кто хоть пару-тройку раз опрашивал свидетелей, это подтвердит. Но красная маска бросится в глаза любому. Грим это был бы лучше. Впрочем, думал я, направляясь к колонке Я допускаю распространённую ошибку, пытаясь оценивать действия людей с позиции здравого смысла, а им, как известно, пользуются далеко не все. И даже среди тех, кто пользуется, бытуют разные мнения по части того, что конкретно есть этот самый здравый смысл. Мунди сидел в той же позе, в какой я его оставил, сидел и ждал. В момент, когда я подошёл, пистолет отщёлкнуло, и цифры на табло остановились. Я вернул пистолет обратно, закрыл бак и поспешил на кассу. Держи. Протянул я ниндзя один вок и палочки. Подкрепись. Есть ощущение, что ехать нам ещё прилично. Снова этот взгляд. Мне пришлось поставить коробку с обедом на заднее сиденье, потому что ниндзя даже руку не протянул. Ну как хочешь, сказал я. Если от усталости вырубишься за рулём, И мы во что-нибудь врежемся, я не виноват. Джип рванул с места. Я неторопливо ел свою порцию, тщательно пережёвывая. Уж я-то знаю, как это полезно. Иметь в желудке нечто такое, что при необходимости будет переработано организмом в чистую энергию. Когда в теле нет ни грамма жира, это очень актуальный момент. А когда едешь на встречу со старым другом, актуальный вдвойне. Минси вроде бы тоже ожирением не страдал. В своём дурацком обтягивающем костюме он выглядел таким же тощим, как я. Здачу себе оставил, сказал я Руде о палочками. Помру заберёшь в правом кармане. Купи жареных каштанов. Мы выехали из не то городка, не то деревушки, и я задремал. Проснулся от негромкого стука в дверь. Сердце подпрыгнуло и заколотилось. Приехали. Кианг! Огромная доза адреналина выплеснулась в кровь, но как только я оценил обстановку, накатило разочарование. Стоим на обочине, рядом рощится, солнце медленно клонится к закату, но что самое интересное, ниндзя на водительском сидении не было. Отлично что ли приспичило? Ну хоть что-то человеческое. Я обернулся и видел, что коробка с обедом пропала. Еще интереснее. Через окно я своего спутника не видел, зато когда мой взгляд случайно упал на зеркало заднего вида, тайна раскрылась. Нинзя стоял за джипом и, судя по движениям, быстро, жадно запихивал в себя еду, чтобы не показать мне даже свою нижнюю челюсть. Он повернулся спиной. Дурдом, прошептал я. В кармане завибрировал телефон. Я достал его и посмотрел номер. Неизвестный. Слушаю. Пока всё ровно, отчитался голос Жана. Товар забрал, везу на склад. Конкурентов не видно. Мысленно я выдохнул. Слуша, сказал. Ваши блес номером. Не знаю никакого товара. Да? Прости, брат, не ту цифру набрал. Я сбросил вызов. Пару секунд посидел с закрытыми глазами. Ну вот и всё. Афера официально удалась. Можно доставать шампанское и праздновать, можно идти на смерть со спокойным сердцем. Разумеется, у Джаны и Нью еще может возникнуть, и наверняка возникнет миллион проблем. Однако это уже не моя жизнь. Теперь меня точно оторви до да выбросе. Открыв глаза, я разблокировал смартфон, зашел в настройки, выполнил сброс, достал сим-карту, сломал ее, переломил пополам и смартфон. Когда посмотрел в зеркало, Ниндзя покончил с едой. Он поднял карту ладонь, запрокинув при этом голову назад. "О, очень интересно", пробормотал я. Жест выглядел знакомым до дрожи. Так тюаньцы принимали таблетки. Так принимала их Ниу. У неё не было картонных стаканчиков, как в школе. Она просто клала таблетку на ладонь и бросала её в рот. Один в один, как этот красный ниндзя. Избранник Духа, сидящий на таблетках? Зачем? Стоп. Давай не будем гнать коней. Я даже не знаю, что это за таблетки. Может, какие-то витамины принимает или не знаю, анальгетик какой-то, голова разболелась. Стоп, ещё раз. Когда я только попал в чвань и оказался в столовой, меня чуть с ног не сбило тем, что я посчитал запахом. Только это был не запах, А некое внутреннее ощущение, что где-то здесь, рядом, наркота. Я чуял её полуше служебной собаки, как чуял её в прошлой жизни. После всего, что сотворил со мной Кузнецов, я не только потерял восприимчивость к наркотикам, я научился их ощущать. Бесценно качество на обысках, сколько времени экономило. А ведь наркоманы и тем более барыги бывали очень изобретательны. Но здесь я так ли наче Всегда находился в окружении таблеток. Жил с ними, спал на них, пил их и нейтрализовывал своим духом. Я привык к этому запаху и перестал его замечать. Привык жить в постоянном лёгком дискомфорте. Однако, если сосредоточиться, я легонько потянул воздух носом. Так и есть. Вот оно это ощущение. Бр, аж передёргивает. Всё, ладно, отвлеклись. И так Нинди на таблетках, тех самых. Загадки множится. Я приоткрыл окно и ждал. Когда Нинди пошел к своему месту, тихонько выбросил раскрученный телефон из окна. Нинди уселся за руль и запустил двигатель, окинул меня еще одним подозрительным взглядом. Что? Посмотрел я ему в глаза. Может, объединимся в команду? Я буду покупать тебе еду, а ты убивать моих врагов. Это называется симбиоз. Чудо не произошло. Болтать на отвлечённой теме Ниндзя не собирался. Джип рванул с места, и мы вдвоём покатились по дороге в никуда. Скорее она начала петлять. Мне показалось, что Ниндзя специально путает меня, потому что мы пару раз пересекли главную дорогу. Значит, Кианг держит тебя на таблетках, сказал я. Что ж ты сразу не сказал? Это много объясняет. Например, твою преданность ему. В этот раз Ниндзя даже не повернулся, продолжал крутить баранку. В каком-то плане я даже восторгаюсь, что ли. Переломный момент в истории. Во все времена люди держались за жаrotву, за статус, за всяческие блага и удобства. Были чудаки, которые могли послать всё это к чёрту, но мёртвой хваткой вцеплялись в идеи. А сейчас ещё будут таблетки. Нет, я не спорю, наркота была и раньше. Но ни один вменяемый человек не стал бы держать при себе наркомана. Таблетки это другое. Человек, который их принимает, может быть блестящим профессионалом. Если задуматься, это ж какие перспективы. Открываешь фирму, обещаешь большие зарплаты, набираешь сотрудников, в столовую им в чай подмешивают немного лекарства. Через месяцок можно снизить зарплату в два раза, и никто не уйдёт. Может быть, попытаются, но сутки спустя прибегут обратно продавать за копейки свои таланты. Только вот что я тебе скажу, друг мой. Совершенно не обязательно сидеть на этом дерьме всю жизнь. Я глотал эти таблетки несколько месяцев, а теперь нет. Я не один такой. Если заинтересует, обращайся. А тебя заинтересует? Потому что теперь я знаю, как тебя будет наказывать Кянг. Он просто на пару дней лишит тебя таблеток, ведь так? Я смотрел на профиль Нинзя. Нинзя смотрел на дорогу. Тишина растягивалась и растягивалась. Господин Ган мог указать ниточку, которая привела бы Кянгу. Вдруг сказал Нинзя. Поэтому он должен был умереть. Он мог рассказать обо мне. Это недопустимо. Лишняя информация для клана Джоу. Я вспомнил, когда спрашивал про Гана. Это было ночью. Чуть меньше суток назад. Мм, да. Вот что значит позднее зажигание. Не удержался я от комментария. Приехали, сказал ниндзя. Я посмотрел вперёд. Ощущение дожавью. Мы подъезжали к заводу. И пусть бронетранспортёров там не было, Но вооруженных людей я разглядело с далека. Кянг ждал нас.